все вновь созданы общины для их утверждения. Это последнее состоит прежде всего в низведении Святаго Духа, в будущем таинстве миропомазания, которым крещеные вводятся в единство церковной жизни. Так, когда христианская проповедь начинает давать плоды в Самарии, апостолы посылают туда Петра и Иоанна, которые пришедши помолились о них, чтобы они приняли Духа Святаго